Глава 3. Околосмертный опыт. Что за чертой? Семилетнюю Кэти нашли в бассейне. Она лежала в воде лицом вниз. В реанимации врач смог запустить её сердце, но из комы не вывел. У девочки был отёк мозга и отсутствовал рвотный рефлекс. Врач сказал, что вероятность того, что она выживет, составляет 10%. Ко всему общему изумлению, Кэти полностью поправилась через 3 дня. Когда Кэти в очередной раз пришла на осмотр к врачу, доктору Морзе, она узнала его и сказала матери: "Это тот самый дядя с бородой. Сначала был высокий дядя без бороды, а потом пришёл он. Сначала я была в большой комнате, а потом в маленькой, где делали рентген". Кэти подробно рассказала, как ей в нос ввели трубку, да только в тот момент глаза девочки были закрыты. А мозг находился в глубокой коме. Морзес спросил, помнит ли Кэти что-нибудь о том, как она чуть не утонула, потому что если это произошло из-за припадка, он может повториться. Кэти ответила: "Это когда я была в гостях у Отца Небесного". Морзе попросил её рассказать подробнее. "Я видела Христа и Отца Небесного", сказала Кэти и в этот раз больше не добавила ничего. Может быть, её остановило выражение лица врача, а может быть, она просто застеснялась. В следующий раз Кэти рассказала больше. Она ничего не помнила о том, как тонула, зато поведала другое. Как сначала было темно, потом появился туннель, из которого вышла Элизабет, высокая и добрая, с яркими золотыми волосами. Элизабет ангел. Прошла через туннель вместе с Кэти, и там девочка встретила несколько человек. включая недавно умершего дедушку, двух мальчиков Марка и Венди и других. Также Кэти рассказала, что пока её тело находилось в коме, она приходила домой к своей семье и видела, как её брат возит в игрушечной машинке солдатиков, как мама готовит жареного цыплёнка с рисом, и даже описала, во что был одет каждый из членов семьи. Родителей поразила точность описаний. В конце концов Элизабет привела Кэти к Отцу Небесному. Он спросил: "Хочет ли девочка вернуться к маме?" Она ответила: "Да. Я очнулась". История Кэти потрясла доктора Морзе. Доктор Морзе провёл первое исследование ОСП у детей в детской больнице Сиэтла. Он опросил 121 ребёнка, которые пережили клиническую смерть, и получил несколько рассказов, подобных тому, что поведала Кэти. Также он опросил контрольную группу из 37 детей, которые получали психотропные лекарства, и ни один из них не сообщал об ОСП. После того, как исследователи опросили сотни детей, оказалось, что в их рассказах присутствуют одинаковые элементы. Нам стоит задуматься, почему дети, которые вряд ли интересовались историями об ОСП, рассказывают то же самое, что и пережившие подобные взрослые. Основные общие элементы ОСП. Несмотря на то, что все истории об ОСП индивидуальны, и некоторые их подробности даже стоит подвергнуть сомнению, в них присутствуют общие элементы. О них упоминают люди разных возрастов из разных стран, говорящие на разных языках. Не все исследователи и учёные приходят к единому мнению, истолковывая эти элементы, Например, что это за светящееся существо? Но все согласны, что они есть. Доктор Лонг изучил более 1300 свидетельств об ОСП со всего мира и собрал данные об общих элементах. Первое выход из тела, отделение сознания от физического тела 75,4%. Второе обострение чувств 74,4%. лучше осознавали происходящее и были внимательнее, чем обычно. Третье. Сильные позитивные эмоции или чувства 76,2% ощущали невероятный покой. Четвёртое. Проход сквозь туннель. 33,8%. Пятое. Сияющий загадочный свет. 64,6%. Шестое. Встреча с мистическими существами или умершими ранее родственниками 57,3%. Ощущение изменённого времени или пространства 60,5%. Восьмое. Просмотр жизни 22,2%. Девятое. Иные небесные миры 52,2%. 10. Получение особых знаний или возможности такого знания. 56%. 11. Ощущение границы или преграды. 31%. 12. Возвращение в тело 58,5% осознанно приняли решение вернуться. Доктор Лунг, врач-онколог, посвятил 30 лет изучению ОСП. и поиску альтернативных объяснений. Он пришёл к выводу, что нет ни малейшего шанса на то, что при ровной ЭЭГ электрическая активность нижних отделов мозга может вызвать настолько ясные и упорядоченные введения и ощущения, описанные людьми. Ясность восприятия в сочетании с определённым порядком основных элементов свидетельствует о том, что ОСП не являются ни снами, ни галлюцинациями. ни результатом неправильной работы мозга. Поначалу я с недоверием относился к подобным историям, которые рассказывали взрослые, особенно в тех случаях, когда такая история, напечатанная в книге, могла принести им какую-нибудь выгоду. Собрание доктора Лонга, более трех тысяч свидетельств, на его сайте уникально по двум причинам. Первое. Никому за это не платили, и на то, чтобы заполнить опросник, уходит около получаса. то есть никакой прямой выгоды, да еще и приходится тратить время. Второе. Свидетельства поступают из всех уголков мира и подтверждают сходство основных элементов. Глобальный феномен В 1969 году в Голландии кардиолог Пим Ван Ломель вернул к жизни пациента И пациент, к глубокому удивлению доктора, был невероятно этим расстроен. Он с большим чувством рассказывал о туннеле, о цветах, о свете, о прекрасных видах и чудесной музыке. Тогда еще не существовало термина «околосмертные переживания» — ОСП. «И я никогда прежде не слышал, чтобы люди помнили что-то о том, что с ними происходило во время остановки сердца», — говорит доктор Ван Ломель. Меня учили, что для всего есть простое материалистичное объяснение. И до этого момента я полагал, что всё так и есть. В 1986 году он прочёл книгу доктора Риччи и начал спрашивать вернувшихся из клинической смерти пациентов, помнят ли они что-нибудь. Он обнаружил, что люди ничего не говорят, если их не спрашивать. Они не хотят, чтобы их сочли сумасшедшими. Одна из пациенток доктора Ван Ломеля описала случай ОСП, который произошёл с ней, когда ей было 5. Она болела менингитом и впала в кому. Она обнаружила себя в каком-то месте, где чувствовала себя как дома, и ей не было ни страшно, ни больно. Она встретила там девочку на вид лет 10 и почувствовала, что девочка её узнала. Они обнялись, и старшая девочка сказала: "Я твоя сестра". Меня назвали в честь бабушки. Наши родители называли меня Риетье. Риетье поцеловала сестру и сказала: "А теперь тебе пора". И та в мгновение ока вернулась в своё тело и открыла глаза к огромной радости родителей. Она с восторгом рассказала родителям об этой встрече. Мой рассказ для них оказался таким шоком, что они даже испугались. Они встали и вышли из комнаты. Вернувшись, родители подтвердили, что у них действительно была дочь Риетти, которая умерла от отравления. Они хотели рассказать о ней другим детям тогда, когда они будут достаточно взрослыми, чтобы с ними можно было говорить о жизни и смерти. Доктор Ван Лумель, изучивший множество детских рассказов об ОИСП, отмечает, что если бы ведения были основаны на подсознательных желаниях, дети бы скорее всего встречали живых членов семьи, мать или отца. но они встречаются с умершими. Также доктор Ван Ломель обнаружил, что маленькие дети обычно не видят прошедшую жизнь. Это начинает происходить примерно после 6 лет. И детям, как и взрослым, трудно говорить о том, что они испытали. Не только хорошее. Но не каждый опыт околосмертного переживания окрашен добротой и любовью. Доктор Морис Роулингс Не верил в Бога и в жизнь после смерти, пока однажды вечером 1977 года с ним не произошло потрясшее его событие. В своем кабинете он проводил стресс-тест у 40-летнего пациента, и у того внезапно остановилось сердце. Три медсестры начали реанимационные мероприятия, а доктор делал непрямой массаж сердца, но сердце пациента не хотело биться самостоятельно. Доктор Роулингс вспоминает. Мне нужно было установить ритмоводитель. Пациент вроде бы приходил в себя, но стоило мне прекратить массаж, чтобы потянуться за инструментом, как мужчина снова терял сознание. Его сердце останавливалось, он прекращал дышать и умирал. Как только его сердцебиение и дыхание восстанавливались, он начинал кричать: "Я в воду!" Пациент был в ужасе и умолял меня о помощи. Я сам был смертельно напуган, буквально адски напуган. Через несколько таких циклов пациент начал меня умолять: "Вы не понимаете, я в аду. Стоит вам остановиться, я попадаю в ад. Не пускайте меня в ад". Я отмахнулся, и велел ему подождать с адом, пока я не поставлю ритмоводитель. Но он говорил серьёзно: "Как мне не попасть в ад? Помолитесь за меня". Помолиться за него? Ну, ничего себе. Я ответил, что я врач, а не священник. "Помолитесь за меня", повторил он. Это была просьба умирающего, поэтому доктор Роулингс припомнил всё, чему его учили в воскресной школе. И хотя сам он в это не верил, он начал молиться и попросил пациента повторять за ним: "Господи, прошу тебя, не дай мне попасть в ад. Прости мои грехи. Я отдаю свою жизнь в твои руки. Если я умру, я хочу попасть на небеса. Если я выживу, я буду верующим всю жизнь". В конце концов пациент стабилизировался, Через пару дней доктор Роулингс попросил его рассказать про ад, но тех воспоминаний у пациента не осталось. Только приятные воспоминания о том, что он видел, когда после молитвы его сердце ещё раз остановилось. Роулингс размышляет. Видимо, тот опыт оказался настолько страшным, что был подавлен и ушёл глубоко в подсознание. Пациент помнит, что стоял у дальней стены кабинета и видел, как мы реанимировали его лежащее на полу тело. Также он вспомнил, что встретил ранее умерших мать и матьчиху. Это было приятное воспоминание. Встреча произошла в узкой долине, заросшей деревьями и травой и освещённой ярким светом. Тогда он впервые увидел родную мать. Она умерла, когда ей было 21 год, а ему всего 15 месяцев. После этого мировоззрение доктора Роулингза изменилось. Доктор провёл собственное исследование, и вот что он написал в книге "Запоругом смерти". Не весь опыт околосмертных переживаний несёт положительные эмоции. Я обнаружил, что ужас встречается не менее часто, чем радость. В дальнейших главах мы рассмотрим, что это может значить, и изучим теорию доктора Роулингса о подавленных воспоминаниях. И истолкование опыта Изучив Библию и рассказы об ОСП, я убедился, что основные элементы рассказов раскрашивают наброски данные нам пророками. Тем не менее, многие христиане не доверяют ОСП, считая их выдумками Нью-Эйчели или дьявольским обманом. Я полагаю, что отчасти это происходит потому, что ранние собиратели таких рассказов, именно собиратели, а не сами пережившие этот опыт, Занимались оккультными практиками, такими как общение с духами мёртвых или эксперименты по выходу из тела. Но я надеюсь показать, что библейское истолкование гораздо лучше подходит основным элементам этих историй. Как сказал теолог Спраул, христиане не должно удивлять, что люди, вернувшиеся из смерти, сохраняют определённые воспоминания. Я старался воспринимать этот феномен с открытым разумом и надеюсь, что Д его и далее будут изучать, анализировать и оценивать. Таких историй слишком много, так что не получится считать их плодами фантазии или розыгрышами. Но обратите внимание, все эти рассказы лишь истолкование пережитого. Основные элементы могут невероятно точно соответствовать священному писанию, но нужно тщательно присматриваться к подробностям повествований. Прочитав более 1000 рассказов об ОСП Я убедился, что чаще всего там встречается одно утверждение: пережитое невозможно облечь в слова. Например, ни в одном языке нет таких слов, чтобы хотя бы приблизительно передать то, что там было. Кристал. Нет таких слов, чтобы выразить силу его божественного присутствия. Гэри. То, что я видел, слишком прекрасно, чтобы говорить об этом словами. датский пациент Такую любовь невозможно передать словами. Суреш Один человек, чтобы объяснить это, использовал свои познания в геометрии. Он всегда считал, что существует только три измерения, но теперь понял, что ошибался. Их больше. Он пришёл к выводу, что именно поэтому ему так сложно рассказывать о пережитом. Мне приходится пользоваться трёхмерными словами. Это довольно близко, но всё равно не передаёт сути. Каждый рассказ об околосмертном опыте это всего лишь истолкование того, что лежит за пределами возможностей ограниченного человеческого языка. Это не значит, что небеса настолько нам чужды. Напротив, вы увидите, что они намного более земные, реальные и материальные, чем вы могли себе представить. И в то же время совершенно невероятные. Но нам не стоит строить теологию или концепцию Бога и вечности на фундаменте отдельных рассказов, которые не согласуются с текстами Библии или основными общими элементами ОСП. Так всё-таки какие они небеса? Сейчас мы начнём изучать рассказы о небесах, и вы поймёте маленькую кэти которая сказала в ответ на скептичный взгляд врача: "Не бойтесь, доктор Морзе, на небесах здорово. Я убеждён, что в будущем, которое Бог уготовил для вас, вас ждёт намного больше красоты, восторга, любви, радости и понимания, чем вы когда-либо ощущали или видели на земном шаре. Вспомните, что каждый, кто видел небеса хотя бы краем глаза, не хотел возвращаться". Начнём же воображаемое путешествие. Может быть, через 50 лет, а может, завтра вы покинете это материальное тело и обретёте новое. Больше не будет ни боли, ни болезней. Глухие наконец-то смогут слышать, слепые видеть. Представьте себе, каким будет это новое тело.